— Центурион Май! — Я! Шлюха, чьи локти и колени запомнились Марку на всю жизнь, сделала шаг вперед. Голая вчера, сегодня она надела легкомысленное мини-платьице. Высоченные каблуки-шпильки не мешали прелестному Центуриону тянуть ножку. — Встать в строй! — Есть! обер Обер-де-Курион Конвей! — Я! Откликнулся старик, любитель наручников. Он по-прежнему был в шарфе с бахромой, поверх сетчатой майки. Встать в строй! Есть! Манипулярий реститут! Я! гаркнул крупье. Встать в строй! Есть! Центурион амплиат! Я! Манипулярий секунд! Я! Обер-центурион визоний! Обер-декурион Обер-де-курион-солюстий! Марк умирал от стыда. Их курс выстроили на плацу напротив строя туристов. Дисциплинар-легат не комментировал провал операции, не устраивал разноса. Он просто вызывал туристов по одному. Таким тоном, что в каждом слове ясно слышалось «благодарю за службу». «Лучше бы меня убили», — подумал Марк. Он не знал, что подобные операции проводятся на четвертом курсе в обязательном порядке, после первых офицерских инъекций. И никто из офицеров не позволит себе рассказать курсанту заранее, что его ждет. Стыд – великий стимул, но злорадство – величайший. Если меня, то и других тоже. Кроме того, однажды и нас пригласят в туристы.